глава 10 и вы ему поверили спросила вера вера и филипп ломбард сидели на подоконнике в гостиной за окном хлестал дождь ветер с ревом бился в стекла филипп наклонил голову набок и сказал вы хотите спросить верю ли я старику orрыу что убийца один из нас да «Трудно сказать. Если рассуждать логически, он, конечно, прав, и все же...» «И все же, — подхватила его вера, — это совершенно невероятно!» Ломбард скорчил гримасу. «Здесь все совершенно невероятно, однако после смерти МакАртура ни о несчастных случаях, ни о самоубийствах не может быть и речи. Несомненно одно — это убийство. Вернее... «Три убийства!» Вера вздрогнула. «Похоже на кошмарный сон. Мне все кажется, что этого просто не может быть!» Филипп, понимающе кивнул. «Ну да, все чудится, вот раздастся стук в дверь, и тебе принесут чай в постель!» «Ох, хорошо бы все кончилось так!» — сказала Вера. Филипп Ломбард помрачнел. «Нет!» — На это надеяться не приходится. — Мы участвуем в ужасном кошмаре наяву. Вера понизила голос. — Если... Если это один из нас, как вы думаете, кто это? Ломбард ухмыльнулся. — Из ваших слов я понял, — сказал он, — что нас вы исключаете. — Вполне с вами согласен. Я отлично знаю, что я не убийца... — Да и в вас, Вера, нет ничего ненормального. Девушки нормальней и хладнокровней я не встречал. Поручусь чем угодно, что вы не сумасшедшая. — Спасибо. Вера криво улыбнулась. Филипп сказал. — Ну же, мисс Вера клейтер неужели вы не ответите комплиментом на комплимент? Вера чуть замялась вы сами признали сказала она наконец что ни во что не ставите жизнь человека и тем не менее как-то не могу представить чтобы вы надиктовали эту пластинку верно сказал ломбард если б я и затеял убийство так только ради выгоды массовые наказания преступников не по моей части пошли дальше «Итак, мы исключаем друг друга и сосредоточиваемся на пяти их по заключению. Который из них, аэноним, интуитивно и без всяких на то оснований выбираю Оргрейба». «Вот как?» – удивилась Вера. «Подумала минуты две и спросила, а почему?» «Трудно сказать». Во-первых, он очень стар, а во-вторых, в течение многих лет вершил судьбы людей в суде, а значит, чуть не всю жизнь ощущал себя всемогущим, точно Господь Бог. Это могло вскружить ему голову. Он мог поверить, что властен над жизнью и смертью людей, а от этого можно спятить и пойти еще дальше, решить, например, что ты и высший судья, и палач одновременно. «Возможно, вы правы, чуть помедлив», — согласилась Вера. «А кого выберете вы?» — спросил Ломбард. «Доктора Армстронга», — выпалила Вера. Ломбард присвистнул. «Доктора?» «Знаете, а я бы его поставил на последнее место». Вера покачала головой. «Вы не правы, две смерти произошли в результате отравления». Это прямо указывает на доктора. Потом нельзя забывать, снотворное миссис Роджерс дал он. Верно, согласился Ломбард. И если бы сошел с ума доктор, его бы не скоро удалось разоблачить. Потом доктора очень много работают, и помешательство может быть результатом переутомления, настаивала Вера. «И все-таки мне не верится, что он убил Мак-Артура», сказал Ломбард. «Я уходил ненадолго, он бы просто не успел». «Если только он не мчался туда и обратно с Но доктор не спортсмен и не мог совершить такую пробежку и не запыхаться». «Но он мог купить генерала позже», — возразила Вера. «Это когда же?» когда он пошел звать генерала Кленчу. Ломбард снова присвистнул. «Так вы думаете, Армстронг убил генерала тогда?» «Для этого надо обладать железными нервами». «Посудите сами, чем он рисковал», — перебила его Вера. «Он единственный медик среди нас. Что ему стоит сказать, будто генерала убили час назад?» Ведь никто из нас не может его опровергнуть. Филипп задумчиво посмотрел на нее. «Умная мысль», — сказал он. «Интересно».